Он сдвинул брови, наморщил лоб и схватился за виски. Хороший, милый мой прохор, вкрадчивым голосом начала Нина, мельком переглянувшись со всеми. Мы, друзья твои, пришли к тебе по большому делу. Прохор Петрович гордо откинул голову и настороженно прищурился. Ага, подумал он, вот оно начинается. И пощупал, кинжал. Все уставились ему в глаза. Адольф Генрихович настаивает на длительном твоем путешествии. Да-да, Прохор Петрович, я это утверждаю. Я настаиваю на этом. Прохор затряс головой как паралитик и крикнул: Куда? В сумасшедший дом? «Что вы, что вы!» — все замахали на него руками. «Я сам вас всех отправлю в длительное путешествие!» Не слушая их, выкрикивал Прохор. «Не я, а вы все сумасшедшие!» «Со своими бычьими глазами, с беличьими хвостиками!» «Да, да, да, да!» Руки его стали трястись и скакать по столу, что-то отыскивая на столе и не находя. «Успокойтесь, Прохор Петрович! Успокойся, милый!» Заглохший самовар вдруг пискнул и снова замурлыкал песенку. Прохор резко мотнул головой и насторожил ухо. От камина слышался внятный голос синильки. ну я слушаю», — оправился Прохор Петрович, и складка межбровей разгладилась. «Милый Прохор». Тебя не в сумасшедший дом повезут. Ты сам поедешь, куда хочешь, с кем хочешь. В Италию, в Венецию, в Африку. А дело? Безразличным, удивившим всех тоном, спросил он. Ну, прежде всего, здоровье, а потом дело. Бесценный мой Прохор. Делом будем управлять я, Иннокентий Филатович, мистер Кук, инженер Абросимов. Поверь, что дело и наши с тобой интересы не пострадают, — сказала Нина Якольна. И нашим верным советчиком, кроме того, будет всеми любимый пастырь наш, отец Александр. Священник поставил стакан, приосанился, слегка поклонился Прохору Петровичу. Прохор молчал, раздумывал. Нина Яковлевна, чтобы усилить нажим, ласково положила руку с бриллиантом на плечо Иннокентия Филатыча и, улыбнувшись, добавила, «А главный наш помощник и правитель будет вот кто. Он умен, расторопен, сведущ, и мы его все любим». Иннокентий Филатыч подавился сахаром, вспыхнул, прослезился, Неуклюже полез целовать руку обворожительной хозяйки и ради пущей благодарности куснул вставными зубами белую надушенную кожу. «Ну что ж, Ниночка...» Так же безучастно, примиренно ответил Прохор, прислушиваясь ко многим тайным голосам, кричавшим в его уши. Самовар пофыркивал, пищал, мурлыкал, тренькал, Мешал говорить. Нина нахлобучила на его рот колпак. Я согласен. Поезжайте. Поезжайте. Куда хотите, с кем хотите. Хоть с тенилькой, а хоть с Шапошниковым. А я завтра же уеду от вас. Куда хочу, туда и уеду. Бормотал Прохор, продолжая прислушиваться к звучащим тайным голосам. Но вдруг, собрав в глазах мысль, отчетливо сказал. «Слушай, Нина, а как Питер? Как Москва? Какие сделаны распоряжения по телеграммам купеческого банка? Деньги для уплаты по векселям найдены?» Если пойдет с торгов механический завод, крах неминуем. Наш завод приберут другие, тот же Приперенчев с компанией